Я говорю, посмотри, куда мы летим. Повысил голос Сакаи. На плоской крыше небоскреба стоял искусно подсвеченный домик, будто перенесенный сюда из сказки. Приземистый, суимой декоративно опорных столбов и башенок, загнутыми как птичьи крылья крышами. Даже черепица похожа на перья или ярко-алую чешую. Классическая японская архитектура эпохи Хэйан, много взявшая от китайской, но отличающаяся характерной асимметрией.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 полагается всем молодоженам, которые посетили наш ресторан». «Что?» Денебец истолковал это как просьбу об инструктаже. Видимо, Роджер был далеко не первым поставленным в тупик клиентом. «Берете его палочками, обмакиваете в соус, от которого таранигара на несколько секунд цепенеет, и быстро проглатываете. В желудке он очухается, и будет приятно скрестись еще несколько минут». У Роджера заскреблось в желудке прямо сейчас.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 Увидеть понура сидящих в полицейском флайере деток и задать им хорошую трёпку за плохое поведение исчезло. Ван с Саликом были в доме и до взрыва, и во время. «Как же это они умудрились?» — потерянно пробормотал Роджер, хотя ответ на этот вопрос уже ничего не мог решить и изменить. «Самонаводящаяся ракета», — неожиданно огорошил его сержант. «Кто-то выпустил её из вон того переулка, бросил одноразовое пусковое устройство и скрылся».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 Но Ланс не стал там задерживаться. Пробежал по флайробусу наискосок, чтобы набрать максимум скорости, и снова прыгнув в брызгах выбитого стекла, влетел в окно 15 этажа дома по другую сторону улицы. Обе пятерки остановились на краю крыши, как вкопаны. Разница в секунды оказалась фатальной. Программа утверждала, что вероятность допрыгнуть до продолжающего движения флайробуса составляет 7%, 6%, 5%.